Глава 11. Пудреница. Директор Пфаундлер провел господина Гесрейтера и фрейлин Крайн по всей пудренице, с гордостью показывая, насколько удачно использован каждый уголок, как встроены всюду скрытые от глаз ниши ложи укромные гнездышки как он их называл ему изрядно пришлось повоевать с художниками господином Грейдерером и автором серии бой быков прежде чем они согласились отделать эти укромные гнездышки по его вкусу эти остолопы возражали против кафельных плиток в таком большом количестве. Видите ли, все, мол, должно быть в стиле XVIII века, изящным, легким и элегантным. Прекрасно отвечал он им. А как же иначе? Это ведь пудреница. Но главное, в конце концов, уют. Ну, а теперь скажите сами, друг мой, Гесрейтер, разве, господа художники, не должны испытывать такое же чувство удовлетворения, как и я сам, владелец заведения?» Получилась настоящая пудреница, 18 век, и в то же время уютно. Он не пожалел денег, и теперь здесь можно получить все, что душе угодно. Ноги приятно, со стармодным изяществом скользили по желтоватым и голубым плиткам, керамическим изделиям гесрейтеровской фабрики. Услаждая взор, манили к себе гостей укромные гнездышки. Тут даже чопорная иностранная публика должна была прийти в полнейший восторг. И публика приходила в восторг. Не было ни одного свободного места. Казалось, все туристы гармиша проводят свои вечера в пудренице. Сейчас на сцене шла тщательно продуманная эстрадная программа. Господин Пфаундлер приберег для своих мюнхенских друзей хорошее место — Одно особенно укромное гнездушко, откуда они могли, оставаясь незамеченными для большинства посетителей сами, видеть все. Иоганна сидела рядом с гесрейтером и почти все время молчала, неспешно разглядывала всех этих разряженных господ и дам, которые на разных языках негромко болтали о всяких милых, приятных пустяках. Особенно ее внимание привлекла худощавая, горбоносая женщина с нервным, оливкового цвета лицом. По-видимому, она знала многих в зале, для каждого у нее находилось приветливое слово. Она беспрестанно разговаривала по телефону, стоявшему у нее на столике, и в сторону Иоганны не глядела. Иоганна, напротив, не сводила с нее глаз, И вдруг заметила, как в какой-то миг, когда эта худощавая женщина, думая, что за ней никто не следит, расслабилась. Она сразу же страшно изменилась. Живое умное лицо внезапно посерело, стало безнадежно усталым и дряблым, как у древней старухи. «Эта худощавая дама», — объяснил господин Фаундлер, знаменитая чемпионка по теннису Фанси де Лука, — В те годы теннис был единственной популярной игрой в мяч. Да, господин Гесрейтер тотчас узнал ее. Он однажды видел, как она играет. Когда она, вытянувшись всем своим тренированным телом, в прыжке доставала мяч, это было изумительное зрелище. Она два года подряд побеждает на чемпионате Италии по теннису, Но многие предполагают, что скоро она уступит свое чемпионское звание, долго ей первенство не удержать. На столике Иоганны зазвонил телефон. Ее приветствовал художник Грейдерер. Она не видела его, и он подробно объяснил, где находится его столик да там собственной персоной восседал автор распятия в обществе шумных дешевого пошиба девиц он поднял бокал за ее иоганной здоровье вид у него в смокинге был диковатый дюжей шеи добродушного крестьянина было тесно и неуютно в белом воротничке руки нелепо торчали из белых манжет Он что-то сказал Гессрейтеру по телефону, и Аганна теперь видела, как подмигивают его хитрые глазки и как хохочут дешевого пошиба девицы. Нет, поздний успех не пошел ему на пользу. Гессрейтер был убежден, что он деградирует в кругу курочек, как сам Грейдерер называл этих девиц. Господин Пфаундлер заметил, что придворная челядь Грейдерера и его матери влетает им в копеечку.